Глава восьмая Спустя несколько минут я вышла в коридор, где меня уже ждал Егор. Состояние сейчас такое, что хочется забаррикадироваться в комнате, лечь плашмя на кровать и просто забыться сном, а не идти ночью не пойми куда, служа куском мяса для привлечения ликанов. Дабы моя злость и разочарование нашли выход, Я за то время, что одевалась, успела хорошенько пройтись ласковым словцом по Руслану. Тоже мне, Альфа, подвергать такому риску девушку, которая и так пострадала ни за что, ведь ей просто не повезло. У него на меня нет никаких прав, чтобы заставлять меня что-то делать. Но самое противное, что высказать свое «фи» я не могу». Только не сейчас, когда нахожусь на территории оборотней, которые будут рады избавиться с чужой помощью от посягнувших на их территорию монстров. «Не дрожи, все будет хорошо», — уверенно произнес Егор и, взяв меня за руку, согревая одним этим прикосновением, повел вдоль коридора. «Ему-то хорошо, он вон какой большой и сильный» в случае чего постоять за себя он сможет. И хоть я верю ему, что он сделает все, чтобы защитить меня, мне было бы куда спокойнее, чтобы и я могла что-то предпринять для своей защиты. А единственное, что я пока могу, так это спасаться бегством. И то это не самый действенный вариант. Куда уж мне сравниться по скорости с этими четвероногими, точнее, четверолапами. Я снова начала злиться, но уже абсолютно на всех, пока мое внимание не привлекла рука Егора. Она, оказывается, каким-то магическим образом оказалась уже на моей талии, а я сама прижата к его боку. Осознание такой близости вмиг потушило разгорающуюся во мне агрессию, и я с удивлением посмотрела на Егора. Он же сейчас сама невозмутимость. И, как мне кажется, сам не заметил, где сейчас находится его рука. С задумчивым видом он смотрит только перед собой. И в полутеме дома его темно-синие глаза маняще горят, словно у дикого хищника. Хотя почему словно? Он и так самый настоящий хищник. Опасный, но невероятно соблазнительный. Вот так, почти в обнимку. Мы с ним вышли из дома, и, пройдя этот волчий поселок, остановились у открытых ворот, ведущих на свободу, тут же оказавшись под прицелом нескольких десятков глаз. Ого! А оборотней не так-то мало! Это внушает мне еще больше уверенности, что эта наглая затея Руслана пройдет успешно, и я не пострадаю. К тому же все присутствующие так и дышат силой и энергией. У них вон даже глаза в темноте горят с жёлтым, жутковатым светом. Не обращая внимания на удивлённые взгляды соправшихся мужчин, Егор подвёл меня к Руслану. Мужчина почему-то скривился, смотря с недовольствием на своего Бетту, который его, впрочем, просто проигнорировал, всё ещё думая о чём-то своём. «Что это с Русланом?» Что-то он прям очень недоволен, что Егор держит меня за талию. И мне бы вроде как должно быть некомфортно под прицелом стольких глаз, но я чувствую себя в точности наоборот. Так бы и стояла рядышком с Егором, ведь с ним мне спокойнее, и я чувствую себя в безопасности. Хотя, если так подумать, то этот мужчина ведет себя по отношению ко мне странно, и как-то по Он даже сделал небольшой шаг вперед, как бы прикрывая меня с собой от своей стаи. И я вынуждена признать, что все внутри меня всколыхнулось от странного, но приятного ощущения, которое я до этого времени ни разу не испытывала. «Вы заставили себя ждать!» Наконец-то произнес Руслан. И его взгляд остановился на мне. Я снова не выдержала и отвела взгляд в сторону, посмотрев на сосредоточенного, мрачного Максима, а потом на Давида. Последний же опять невольно притянул мой взгляд, и я снова залюбовалась его удивительно притягательным лицом. Точно, он мне напоминает какого-то греческого воина, такой весь статный, словно идеально высеченный из гранита. «Девушке потребовалось немного больше времени на сборы», — ответил Егор. «И что это был за голос? Немного утробный, резкий, угрожающий. Я тут же опустила взгляд вниз, почему-то подумав, что он злится из-за того, что я уделяю слишком много внимания другому мужчине. Не мог же я её погнать в лёгкой одежде гулять ночью в лесу?» хорошо «Я так понимаю, Даша уже знает все детали и свою роль». «Не так ли?» «Знает», – кратко ответил Егор. «Отлично. Тогда мы можем выступать. Действуем по плану. Вы идете вперед. Мы обращаемся и следуем за вами. Как только ты дашь сигнал, мы поспешим к вам». Я тоже хотела вставить свое слово, но Егор неожиданно убрал руку с моей талии, и, взяв под локоть, повел, а точнее, чуть ли не потащил меня за собой. Мы прошли мимо мужчин, тут же расступившихся перед нами, и, пройдя сквозь ворота, мы почти сразу свернули с дороги и пошли по еле заметной тропе. У меня возникло несколько вопросов, но, чувствуя злость Егора, как свою собственную, я решила пока не задавать их. И что его так злит? И почему я так хорошо его чувствую? Буквально каждое изменение в его эмоциональном состоянии ловлю. Мне от этого как-то не по себе. Идти по лесу ночью – это занятие малоприятное. Особенно, когда тебя так усердно тянут вперед. Я уже с трудом успеваю за Егором и нахожусь в напряжении не только из-за его настроения, но еще и из-за того, что мне надо смотреть под ноги, чтобы ни за что не запнуться. И, несмотря на густую темень, вижу я довольно неплохо и успеваю вовремя переступать через корни и ветки. Странно. Похоже, это и есть одна из полученных волчьих способностей, иначе объяснить обострение зрения я не могу. А может, по этой же причине я так хорошо чувствую Егора? Возможно? Оборотни лучше улавливают чужие эмоции и состояния. Не успела я как следует углубиться в размышления на эту тему, как Егор неожиданно замер и толкнул меня, прижимая к дереву своим телом. Я от такого поворота событий впала в ступор, и все, что смогла сделать, так это еще сильнее вжаться спиной в дерево, смотря в горящие от раздражения глаза мужчины. Так сильно давид понравился зло зарычал егор что налюбоваться им не можешь из-за звериных ноток в его голосе мне было сложно понять то ли он это утверждает то ли спрашивает но вот судя по взгляду он ждет от меня ответа и я хотела сказать ему что мне понравилось только его довольно эстетическая внешность которая так и привлекает взгляд Но тут во мне проснулись упрямство и обида. С чего это я вообще должна перед ним отчитываться? Да и не имеет он никакого права вот так со мной обращаться. Я не его девушка, чтобы показывать мне свою ревность и злиться из-за того, что я посмотрела на другого мужчину. Понравился, с вызовом ответила, стойко выдержав горящий взгляд синих глаз которые тут же поменяли свой цвет на желтый. Егор зарычал, пугая до да дрожи этим утробным звуком, и склонился еще ниже к моему лицу. Того, гляди, еще и укусит. Я же, под таким вот мускулистым давлением, пожалела, что не могу проходить сквозь стены, и в особенности сквозь деревья. Да и вообще, весь мой запал трусливо спрятался в пятках, оставив меня на растерзание большому, злому волку. «Не смей даже думать о нем!» прорычал Егор так неразборчиво, что мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что же он там сказал. Но этого оказалось достаточно, чтобы ко мне ненадолго вернулась храбрость, а может и глупость, и я, не желая мириться с таким тиранством, взяла и ляпнула. «А не то что! Вот люблю я идти на рожон!» даже не думая о возможных последствиях. А ведь знаю, что сейчас просто беру и дразню хищника, наплевав на инстинкт самосохранения. И вот куда я, спрашивается, лезу? Я и со своим бывшим справиться не могла, а тут мужчина намного опаснее Олега. — Ты и правда хочешь это узнать? — А что ты можешь сделать? Ударишь? Кусишь? На лице Егора почему-то отразилось искреннее недоумение, сменившееся хитрым выражением и особо хищным оскалом, ведь у меня язык не повернется назвать такое улыбкой. «С чего ты решила, что я посмею поднять на тебя руку? У меня другие способы заставить свою женщину повиноваться». Мне одновременно захотелось спросить, как именно он это делает, но вместе с этим что-то страшновато. К тому же я не поняла один момент. Он ведь только что назвал меня своей женщиной. Да? Или мне это показалось? Егор снова усмехнулся, словно наслаждаясь моей растерянностью и одной рукой вновь обвил меня за талию, крепче прижимая к себе. Не успела я даже подумать о том, что он хочет сделать, как мужчина склонился к моему лицу и второй рукой, сжав мой подбородок, заставил поднять голову. В этот же момент его губы коснулись моих, и, пользуясь моей растерянностью, сорвали поцелуй. Да еще какой поцелуй! У меня моментально перехватило дыхание, и я, не отдавая себе отчета в том, что делаю, сама же прижалась к мужской груди, отвечая взаимностью. Реальность была потеряна. Я запустила руки в волосы мужчины, крепко сжав их и жадно целуя его, наслаждаясь его близостью и запахом. Сейчас все остальное ушло на второй план, и остались только мы с ним. Мужские руки медленно заскользили по талии, пробуждая волну желания и заставляя меня думать о чем-то запретном, но таком сладком. Возбуждение быстро сгущается, обжигая и заставляя желать большего, и я чувствую, как растет желание не только у меня, но и у Егора. Его руки приподняли пайту, касаясь моего живота и двигаясь выше, к груди. Я жадно прижалась к нему, окончательно теряя голову и уже мысленно соглашаясь на все. И это могло бы зайти слишком далеко, если бы Егор первым не прервал бы поцелуй. Немного отстранившись, он посмотрел на меня затуманенным взглядом, после чего еле ощутимо провел рукой по моей щеке и заправил прядь волос за ухо. «Нам надо идти!» Нехотя произнес Егор и отошел от меня с такой поспешностью, словно побоялся снова на меня накинуться. Тяжело дыша, он облизал губы, продолжая смотреть на меня горящим взглядом, после чего протянул мне руку. «Идем! Я хочу закончить со всем этим как можно быстрее!» Я взяла его за руку, и мы снова направились вглубь леса. Мысли о ликанах и вообще о цели нашей ночной прогулки я успешно задвинула куда подальше и просто машинально шагала за Егором, уже не заботя себя тем, чтобы смотреть под ноги. «Меня сейчас полностью занимает кое-что другое!» И что это было? И что за этим последует? Такого стремительного развития отношений у меня никогда не было. Да и могу ли я сказать, что мы в отношениях? Хотя меня тянет к этому мужчине. Да и его, как я вижу, тоже тянет ко мне. Может, это еще один волчий эффект? Я имею в виду вот это вот, неожиданно вспыхнувшее между нами влечение. Так и хочется продолжения, но его последствия меня пугают. А в мои планы не входит завязывать отношения с оборотней. Я вообще хочу убраться отсюда как можно быстрее и забыть все произошедшее, как кошмарный сон. Да и мне сложно понять его отношение ко мне. Может, это обычное желание переспать с понравившейся девушкой, чтобы потом выкинуть ее из головы? Я должна с ним поговорить. Вот только Егор снова такой сосредоточенный и мрачный, что у меня не хватает храбрости завести разговор о произошедшем. Мы шли довольно долго, пробираясь все глубже и глубже в лес. Тьма здесь особенно сгущается, ведь кроны деревьев, переплетаясь между собой, не пропускали свет луны и звезд. А еще здесь пугающе тихо. Только изредка где-то в стороне звучал взмах крыльев и редкие крики ночных птиц. На меня обрушилось ощущение одиночества, словно мы с Егором далеко-далеко от цивилизации. Совсем одни в этом диком лесу и давно потерявшись идем наугад. Вот только это было далеко не так. Где-то на небольшом расстоянии от нас бесшумно движется стая. А мы с Егором все ближе и ближе подкрадываемся к месту, где, возможно, прячутся ликаны. И все происходящее пугает меня и смешит, ведь кажется чем-то нереальным. Но как такое может происходить со мной за правду? Спустя какое-то время мы вышли из чащи на довольно просторную поляну. С другой стороны начинался подъем к крутому холму за которым раскинулся горный хребет. Ого! Далековато же мы ушли. В голове сразу же возникли мысли, что случись что со мной, меня здесь и не сыщут. Но, словно почувствовав мою волнение, Егор крепче сжал мою ладонь, помогая успокоиться. Но вот сам он спокоен не был. Что-то его явно смущает. В воздухе пахнет хвоей, и влажной землей. Но сквозь эти запахи я могу уловить еще один запах, довольно резкий, неприятный и разжигающий во мне агрессию. Запах зверя. И ни одного. Может, я чувствую запах ликанов? Тогда почему Егор так напряжен? Мы ведь их и искали. Что-то не так? Шепотом спросила, придвигаясь поближе к мужчине. Он смотрит куда-то в сторону, но что он там видит, я разглядеть не смогла. По-моему, там, у самых деревьев, лежит какой-то камень, а может и большая ветка. Но это вряд ли бы так повлияло на Егора. Я снова ощутила вспышку его злости, которая смешалась с болью. Их не двое, как мы предполагали. Так же тихо, но глухо ответил Егор и сделал глубокий вдох я тоже последовала его примеру испытывая слабый восторг от своих новых способностей, но вот понять сколько же здесь ликанов у меня не получилось зато я почувствовала еще какой то запах и от него у меня мурашки пробежались по коже а сколько трое нет здесь была целая стая стая я нервно хихикнула заново переосмысляя то «Во что меня втянули? Вы ведь мне говорили, что их не больше трёх». «Они хорошо умеют скрываться и, видно, специально заставили нас ошибаться на свой счёт. Если честно, я не ожидал от них подобного. С таким количеством ликанов нам ещё не приходилось иметь дело». Сделав несколько шагов, вынуждая последовать за ним, Егор замер и, закрыв глаза, Снова вдохнул прохладный воздух. Они были здесь несколько часов назад. Запах уже довольно слабый. И здесь. Тут он замолчал и, бросив на меня быстрый взгляд, потащил меня обратно в лес. Мы должны вернуться к остальным. Сейчас же. Я и слова сказать не успела, с трудом успевая за его шагом. А еще я вдруг поняла, что именно это за странный. Сладковатый запах, на который я так остро отреагировала. Это запах крови. И тут я вспомнила, что мне говорили об исчезновении одного из членов стаи. И, кажется, я теперь догадываюсь, куда именно смотрел Егор.